Ешкув. Случайный взгляд, брошенный на картину художника Геннадия Ешкува, привёл к тому, что наш разговор затянулся на всю ночь. Картина изображает островок из палинских деревьев, среди то ли осенней дождевой, то ли весенней талой воды. Возвышающихся над водянистой чистотой мира, словно самое первое деревья самого первого леса. Когда-то эти же самые деревья, десятка три которых ещё уцелело неподалёку от оранге имбаума, написал художник Шишкин. У него это залитая солнцем девственная дубрава, которую сейчас трудно даже вообразить в окрестностях Петербурга. Действительно, 100 лет спустя дубовая роща Шишкина превратилась в крошечный островок уцелевший или только-только нарождающийся жизни на картине Ешко. Геннадий Ешков художник редкой одарённости, художник кропотливого и одинокого старания, художник конкретной красоты природы. И островок из палинских деревьев знак малости того мира, в котором ещё возможно существовать ему. Так что его роща не пейзаж в шишкинском понимании жанра. Но если я вспомнил о художнике Ешкове, то не потому, что меня поразил какой-то особый жанр его письма, а потому что поражён был даром его смотреть и видеть. И бы действительно странно было, как могли два талантливых художника, рисуя одну и ту же местность, нарисовать столь разные картины. Будь культура только игрой отражений в зеркальном лабиринте, нам ничего не оставалось бы делать, как классифицировать некоторое количество сюжетов. которым удалось на заре нашей цивилизации проскользнуть в первозданную тьму неосвещённых зеркал, чтобы в дальнейшем отражаться и множиться в них до бесконечности. Борхес со свойственной ему бескомпромиссностью предположил, что вся история культуры есть по сути история немногих метафор или тоже изменения их смысла с течением веков. Хайдеггер пошёл ещё дальше, утверждая, что можно всю европейскую культуру осмыслить или, по крайней мере, осмысливать на основании одного единственного и не полностью сохранившегося изречения Анаксимандра, древнейшего из греческих философов. Если размышление над его отрывочком уподобить стихослоганию истины бытия в исторически былом собеседовании мыслящих, тогда дубовая роща Шишкина просто может быть условно названа отражением 1, а дубовый остров Ешкова отражением 2 или 22, что уже не имеет значения. Но и тогда нам не избавиться от проклятого вопроса: почему появляются столь разные отражения? Что определяет свойства зеркала, которое и есть причина всех искажений, и которое есть, собственно говоря, художник. Конечно, зеркала могут быть разными: новыми и помутневшими, выпуклыми, вогнутыми, кривыми, огромными, крошечными. Зеркалом могут служить медь, вода, ртутная амальгама или серебро. Всё это слишком понятно, ничего необычного тут нет, как нет и магии и искусства. Магия начинается там, где в фокусе зеркальной поверхности вдруг возникает не то, что видно каждому досужиму взору. Онечто совершенно особенное. Как реальный Петербург в работах Геннадия Ешкова по каким-то непонятным причинам преобразуется в мир ветшающих пригородных дач, открытых ветрам и непогоде осени, населённых непонятным народцем, не имеющим уже касательства к мировой истории. Кому случалось накануне зимы попасть в старый дачный посёлок, затерявшийся меж веток железной дороги, Таму просто будет понять меня. Холодно. На клёнах и дубах последнее листья. Дачники давно съехали, а те несколько жителей, что остались зимовать, ничем не походят на легкомысленный и праздный люд лета. Поначалу никого и не видать. Но вот в переулке, затопленном туманом, показывается женщина. Сказаойна поводке в огромном грубошерстном свитере, напоминающая Иоанна Крестителя. С стороны придёт с огбенной древностью старичок, держа в одной руке кирпич, а в другой берёзовые полена. Они встречаются, смотрят друг на друга. Кричит ворона, а вдруг откуда-то доносится голос. Женский голос, далеко в тумане поющий песню без слов. Бабка поёт, говорит старичок. Потом подумав ещё: я с ней не разговариваю, ведь. В общем, ссоримся за разговорами. Не получается с разговорами жить. Слушает голос, звучащий вдали, опускает голову. Скучно ей молчать, вот и поёт. Сверкают, срываются капли ночного дождя. Шуршат в опалой листве. Где-то далеко слышен похожий на звук трубы гудок тепловоза. Если представить себе такой посёлок, который когда-то исчез, Я выплыл наканоне зимы из почтовых реестров и прочих описей нашей цивилизации, чтобы отныне и навсегда зажить своей собственной жизнью, то мы легче вообразим себе мир художника Геннадия Ешкова. Он очень не похож на нас, но в то же время потрясающе правдоподобен. Он сотворён из тех же материалов, что и наш мир, только иначе как-то скомпонованных. Погода там, как правило, серенькая, неяркая, Обычная погода петербургских широт. Дома, одиноко стоящие в пространстве холмистой равнины особняки это ведь реальные существующие особняки где-нибудь в озерках или в парголово. К ним можно сходить, увидеть их, потрогать. Также реальны предметы, которыми иногда избыточно захламлены интерьеры этих построек, но в ещё большей степени собственная квартира художника. Связки писем перья, птец, сухие цветы, камешки, старинные аптечные пузырьки и бутылки, ножницы, непонятные механизмы, лампы, ключи, замки, ракушки, пожелтевшие фотографии, инструменты. В том, что мы называем современностью, всё это существует в разрозненности. Но когда художник предъявляет нам свои работы, мы убеждаемся: да, мир мог быть и таким. того, что нам предъявлено, достаточно для творения. Географически следует искать его где-то в плоских холмах Колгаловской гряды, что тянется от Петербурга к финской границе. На севере там запретная зона, но в зону нет необходимости вторгаться. Всё ближе, всё досягаемее и недоступнее. Надо знать время, когда туда открывается ход. Осень Листья ещё не облетели, но снег уже выпал. Холодно, ясно. Пучки сухой травы, куст шиповника. Фрагмент потрескавшейся кирпичной ограды, за которой открывается волнистая даль. Если обнаружилась стена, особенно стена с растущим под ней цветком красной мальвы, то значит совсем уже рядом и обитатели. Как ближе прикоснуться к ним, как увидеть воочию я не знаю. Здесь принципиально важно состояние души. В душе должно быть какое-то высокое простодушие, как я понимаю, и добросердечие. Потому что мир Геннадия Ешкова отличается от нашего мира, возможно, только немного повышенной степенью простодушия и добросердечия. Поэтому он и ускользает и прячется от нас. Я не пытаюсь никого соблазнять жалкими имитациями страны чудес Карола или Средиземье Толкина. Но я говорю серьёзно, ибо ведь миры, которые можно назвать необычными, чтобы не называть более претенциозно, взаправду существуют. Мы можем не верить этому, но в конечном счёте нам ничего не поделать с поразительной объективностью свидетельств о них. Доводя эту мысль до той степени ясности, которая, как правило, и не нужна в повседневном опыте, Мы вправе предположить, что наша действительность складывается из множества вмонтированных друг в друга миров, которые странным образом сосуществуют в одном пространстве времени, как, например, мир людей и мир муравьёв. Но в то же время пребывают в своих пространствах со своими автономными времесчётами. Вероятно, существуют миры, проявленные в обыденной действительности совсем слабо. Наверняка есть такие где в самой гуще современной сутолоки в прекрасном покое пребывают всего несколько человек уловивших какое-то очень редкое созвучие мира во всяком случае чтобы проникнуть туда нужны специальные умения какого-то необъяснимого душевного свойства но мир затерявшегося пригорода выявляет себя достаточно подробно он может быть не только нарисован, но и сфотографирован, как сфотографированы, например, ледяные колокольчики История с ледяными колокольчиками в своей наивной выразительности похожа на притчу. Давно, в свои студенческие годы, Геннадий Ешков подбил группу однокурсников поехать к тётке в Костромскую деревню, прельстив их рассказами о необыкновенной красоте этих мест. Они поехали. Однако деревенская зима оказалась деревенской зимой. Неудобства быта быстро обесценили для большинства все увиденные красоты. Тем более, что день ото дня не прибавлялось к ним ничего нового. Карамысла деревянные лавки, колодезная вода и дешёвые иконки в красном углу приелись, как и простодушное гостеприимство хозяев. И в результате гости просто томились, ожидая, когда пора будет ехать домой. Только гены с товарищем совершали ежедневные вылазки несмотря на мороз. Перед отъездом ушли особенно далеко, пожалуй, дальше и нельзя было. Лёд речки оказался ненадёжен, прожжён ключами. Ошли они по льду и без лыж. И вот, когда пути их был положен предел, под навесом берега они увидели чудо ледяные колокольчики. Ветер так как-то закручивался в излучине реки, что не давал сосулькам расти правильно вниз. Он крутил капли талой воды таким образом, что замерзая, они образовывали полный конус. совершенно правильной формы колокольчики изо льда. Никогда не ни прежде, не потом, не видел Геннадий Ешков ничего подобного. И получается, что вся эта поездка, все сложности быта и взаимоотношений с захандрившими сокурсниками были нужны для того, чтобы он мог увидеть эти колокольчики. Хотя могли увидеть все, без исключения, а увидели двое те, что искали чего-то, о чём даже и не знали. Иннашли. Это прекрасная и правдивая история. Фотографии ледяных колокольчиков я видел сам, так же как фотографии осенних ландшафтов, запущенных парков и исполинских деревьев затерявшейся пригорода. На фотографиях всё это поражает своей очевидностью, почти заурядностью. Нужно потратить день, два, три на поиски хотя бы одного ракурса, с которого можно было бы увидеть этот странный мир. чтобы оценить дар художника, который по крупицам насобирал это и готов предъявить в любом виде, в виде фотографии, картины или какой-нибудь диковины оттуда. Но если ничего не выдумано, но в то же время скрыто от праздных глаз, то где же оно? Где эти люди, которыми художник населил свои картины? Например, это толстая как подушка бабка примеривающаяся поймать с очком опустившуюся на цветок бабочку или эта девочка бережно словно долгожданное письмо держащая в руках выбившуюся из сил и замёршую птицу этот художник напряжённо всматривающийся в нас как будто бы рисуя с выражением стареющего ребёнка на лице в одежде которая тоже как будто была детской а потом состарилась так и не побывав взрослой так и не узнав фасонистости и щегальства. И осталась, словно только вчера мама достала её из комода шестьдесят третьего или даже пятьдесят третьего года, заштопала и не успела только погладить. И кто наконец эти музыканты, возвышающие днеистовости свой многотрубный глас в немоте облетевшего парка, где разве что скокнёт птица, да зашуршит опалая листва под тяжестью ползущей улитки, Да, вероятно, люди эти есть, они столь же реальны, как старые предметы, вроде большого жестяного будильника, допотопного утюга с вывернутой в бок латунной трубой или керосиновой лампы, которую художник вынул, выудил из тысячи тысяч вещей современного мира, чтобы сложить из них свой мир. Люди эти так же редки в современности, как устаревшие вещи, и точно так же полны своего смысла. И в допотопном утюге заключена реальная тяжесть серого чугуна, блеск латуни и гладкость деревянной ручки, отполированной руками прачки или домохозяйки. В нём есть какая-то наивная надёжность, которую он не утратил, несмотря на время. Как и прежде, готов он рассекать клубящиеся паром волны белья подобно грузному пароходу. И хотя более современные, более изящные вещи давно вытеснили утюг из обихода, Он не утратил ни грана своего тяжеловесного достоинства и крепости. Его надёжности невозможно не восхищаться. Философски осмысливая проблему утюга и возникающих вместе с нею из забвения образов минувшего, запахов угля, который засыпали в утюг, прачек, с закатанными на сильных руках рукавами, крепкого, горячивальниного полотна и белоснежных кип белья, приложенных в шкафу мешочками с душистой полынью. Будучи людьми, вытесненными из современности, персонажи Геннадия Ешкова точно так же являются хранителями уникальных и устарелых достоинств. И потому должны быть кажутся какими-то чересчур уж закосневшими в своём полудетском простодушии людьми, до тех пор, пока мы не сталкиваемся с ними лицом к лицу и не открываем в них свежесть подлинности, как в белье, пахнущем степными травами. Очевидно, просить художника поведать словами о том, о чём он рассказывает на своём языке, не вполне честно. Но за разговором он всё же сказал, что такие люди есть, хоть их мало. Это люди странные, по словам художника, как бы ущербные, не вписавшиеся в жизнь. Их, в общем-то, несложно увидеть, если, конечно, заметить. Но более точных указаний о том, как следует искать, не дал. Вероятно, мы многое могли бы понять о мире затерявшегося пригорода, если бы услышали звучащую в нём музыку. Конечно, рисунки немы, но в то же время музыка звучит. Настолько явственно усилие музыкантов в какой-то простодушной старательности игры, застигнутых нами. Через пульс этой музыки мы могли бы составить себе представление о ритме времени, в которое погружён этот мир. В нём появились бы звуки, эхо что сразу сделало бы его ощутительнее и понятнее. Поэтому такое отношение эту музыку угадать. Проявлена слышна ли музыка затерявшегося пригорода здесь в нашем мире. А если слышна, то что это? Несколько тактов граммофонно похрустывающей оперной арии или популярная пьеса послевоенного кино, звучащая в шуме состаревших звуковых дорожек. или нигде никогда не записанная исчезающая уже исчезнувшая в своей мгновенной сердечности песня, которую люди поют просто для того, чтобы петь. Возможно так, но с другой стороны, прямые цитирования музыки, звучавшей когда-то из радиоприёмников, вряд ли уместны в том простодушном мире. Конечно, каким-то образом затерявшийся пригород связан с прошлым. Ведь он отстал от города и потерялся во времени, но ведь не для того, чтобы превратиться в музей. Ведь он не прошёл, не кончился. Он продолжал жить параллельно настоящему, и где-то в этой параллели пребывает до сих пор. В этом смысле его музыка не более связана с прошлым, чем наша. Она есть, она современна, просто звучит неслышно для нас, оглушённых беспощадной музыкой наших дней. поэтому мы и обречены лишь догадываться о ней так же как обречены догадываться о музыке древних греков по сохранившимся от них стихам и драмам как форме амфор пропорциям кораблей обломкам музыкальных инструментов ибо ничего и нового что помогло бы нам войти в их музыку не сохранилось ни одной записанной ноты ни одной партитуры Музыку затерявшегося пригорода мы можем надеяться услышать, лишь вглядываясь и странным образом слушиваясь в картинах художника Ешкова, ибо они здесь вообще единственное свидетельство о ней. Конечно, никакой надежды, что мы считаем эту музыку с живописных и графических работ художника так же ясно, как с нотного стана, у нас нет. Взаимосвязь между музыкой и изображением существует, но очень немногие художники обладают даром самостоятельно выразить её.